Приложение 6. Рассказ анархиста Федора Другова о том, как он штурмовал Зимний дворец. Я лежал в военном госпитале, когда мне сообщили, что назревают серьезные события. Я, несмотря на протесты врача, выписался и помчался прямо в Смольный, не показавшись даже родным. Там я встретил Марусю Спиридонову, которая мне объяснила все и сообщила, что левые ССР выступают вместе с большевиками против Временного правительства. Она попросила меня войти в Петроградский военно революционный комитет ПВРК, в который большевики не хотели пускать левых эсеров. А меня, анархисты, готовы были терпеть как посредника между двумя крайне левыми партиями. После переговоров с Лениным я был введен в состав ПВРК. Он помещался в двух комнатах верхнего этажа Смольного, в северном конце коридора. Возле него в отдельном помещении находился Ленин а напротив военный штаб Антонова. По окончании второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, принявшего постановление о передаче власти Советом, председатель ПВРК Дзержинский предложил мне поехать к Зимнему дворцу и выяснить положение. Доехав по Невскому до Морской улицы, я сошел с автомобиля и направился пешком. У Морской и Невского стояло несколько орудий с дулами, направленными в сторону Зимнего. Впереди, около арки, сложив ружье в козлы, сгрудилась группа солдат. По их спокойному виду нельзя было судить, что это передовая линия осады. Направляясь к Александринскому саду, около улицы Гоголя стояла группа красногвардейцев и реквизировала все проходящие мимо автомобили, сгоняя их к Смольному. В конце Невского двигались одинокие прохожие, некоторые с винтовками и пулеметами. На площади у Исаакиевского собора расположился бивак матросов второго Балтийского экипажа. Такая мирная обстановка меня поразила. В Смольном известно, что временное правительство решило защищать свою власть, и там уверены, что без штурма Зимнего не обойтись. А здесь не только нет достаточной осады, кругом дыры, но и те незначительные части, что кое-где стоят, благодушно настроены и не чувствуют боевой обстановки. Я пересек Дворцовую площадь и подошел к группе штатских, среди которых находилось несколько матросов. Узнал несколько анархистов. Разговор шел о Керенском, который якобы идет с казаками на выручку Временному правительству. Говорят, юнкера готовят вылазку из Зимнего дворца. Вроде бы у них есть несколько броневиков, и поэтому надо брать поскорее штурмом дворец. Вся обстановка говорила за то, что они правы. Но кто же будет штурмовать зимний, если вокруг никого нет? В это время кто-то указал на движущийся быстро через площадь силуэт человека. Никто не придал этому значению, однако меня и заинтересовал этот силуэт, который, судя по всему, вышел из зимнего. Я предложил его задержать. Таково же было наше удивление, когда мы узнали в нем командующего Петроградским военным округом. Штатское пальто не спасло его, и он был припровожден в ВРК. Когда в толпе узнали, что я член Петроградского ревкома, один анархист позвал меня сходить к баррикадам юнкеров и предложить им сдаться. Я согласился. Махая носовыми платками, мы пошли к баррикаде и влезли на нее. При виде нас юнкера сгрудились к нам. Мой спутник произнес агитационную речь, после чего юнкера плаксивым ребяческим хором загалдели. Но мы же не хотим братоубийства. Мы хоть сейчас сдадимся. Но кому же? Кому мы должны сдаться? Скажите. Мой спутник указал на меня. Вот член военно-революционного комитета. Он является законным представителем государственной власти. В этот момент из ворот вышел офицер и крикнул «Господа юнкера, позор! Вы братаетесь с хамьем! Марш по местам!» Но юнкера уже вышли из повиновения, посыпались жалобы и упреки. Видно было, что Временное правительство уже не пользуется у них авторитетом. И перспектива встретиться с разъеленной народной толпой им не улыбалась. Офицер повернулся на каблуках и быстро ушел. Сейчас же во дворе раздалась команда, и к воротам частыми шагами подошел взвод других юнкеров. На линию огня, шагом марш, новые юнкера рассыпались по бойницам. Старые выстрелились и ушли внутрь здания, ворча на офицера. Офицер резко обратился к нам. «А вы кто такие?» Я ответил, что я член ВРК и уполномочен передать предложение о сдаче. Зимний дворец окружен плотным кольцом, на Неве стоят военные корабли. Положение Временного правительства безнадежно. Но офицер грязно вырвался и послал нас. И мы пошли. Захватив на Невском первую попавшуюся машину, я приехал в Смольный. Обрисовал печальную картину, сложившуюся вокруг Зимнего, Антонова. Антонов, тряся длинной шевелюрой, удивился моему рассказу. Как? А мне только что сообщили, что Временное правительство сдалось и Зимний плотно оцеплен нашими войсками. Я сейчас же приму меры. Спасибо, товарищ. Видя царящий в военном штабе хаос, бестолковщину и благодушное неведение командующего, я, сообщив в ВРК свои сведения, помчался назад к Зимнему, чтобы лично организовать штурм дворца. По дороге я услышал несколько выстрелов. Когда я вернулся к Зимнему, вокруг него царило уже большое оживление. Разношерстные группы гнездились за каждым прикрытием. Это не были организованные отряды, это была обычная революционная толпа, которой никто не руководил, но которая собралась сюда поодиночке со всех концов города, как только раздались первые выстрелы, признак революции. Тут были матросы, рабочие, солдаты и просто неопределенные лица. Это была стихия. Организованные же части продолжали благодушествовать, расположившись биуаком в стране. Я взял на себя задачу направить эту стихию на активные действия. Черная ночь, мертвящая тишина, передвигающаяся с места на место тени стихии, нервировали защитников баррикады. Время от времени они оглашали площадь выстрелами. Для порядка и мы послали им ответные выстрелы из толпы. Перестрелка создавала некоторую напряженность и революционизировала атмосферу, привлекая с окраин толпы рабочих, желающих принять боевое участие в революции. Из подарки я перебрался к сложным штабелям, под прикрытием которых скопилось много стихийников. Эта масса жаждала действа. Стоило мне только предложить нескольким матросам штурмовать баррикаду, как тотчас же вокруг собралась целая рота добровольцев». Они только из жаждали инициатора, который бы что-нибудь такое затеял. Я взял на себя командование, объяснил боевую задачу, как нужно себя вести при наступлении, и мы широкой цепью двинулись вперед. Нам удалось дойти уже до середины площади, когда нас выдал предательский свет фонаря на Александрийской колонне. Нас заметили с баррикады и после первого зала открыли по нам частый огонь. Впившись в мостовую зубами, мы лежали как мертвые. Кто-то из наших товарищей сзади догадался потушить фонарь на колонне. И вскоре стрельба юнкеров стала стихать. Не успела еще прекратиться стрельба. Как я услышал над своей головой голос неизвестно откуда взявшейся медсестры. Товарищ, ты жив? К счастью, помощь не понадобилась. Никаких ран, кроме нескольких разбитых при падении на мостовую колено колбов, у наступающих не было. То ли юнкера не умели стрелять, то ли стреляли поверх голов, и это спасло защитников Зимнего от эксцессов толпы. После неудачной попытки атаковать баррикаду, я решился приблизиться ко дворцу со стороны Миллионной улицы. Перебежками вдоль стены штаба мы добрались до угла и приснились к солдатам Павловского полка, укрывавшимися за гранитными статуями Эрмитажа. Взяв с собой группу матросов, я направился для разведки к боковым воротам Зимнего. Подкравшись к воротам, мы увидели ударниц женского батальона и вступили с ними в переговоры. Оказалось, они сами искали пути войти с нами в контакт. Они нам сообщили, что женский ударный батальон и большая часть юнкеров постановили прекратить защиту группы растерявшихся людей, именующих себя Временным правительством. Они хотели вступить в переговоры с представителями ВРК, которые гарантировали бы им личную безопасность и свободное возвращение. Получив от меня гарантии, делегаты сдающихся частей ушли передавать результаты переговоров своим товарищам. Ударницы начали выходить с полным вооружением, складывая винтовки в кучу. Проходя через строй рабочих и красногвардейцев, молодые ударницы бросали задорные кокетливые взгляды своим бывшим врагам. Беспечный вид смазливых девчонок, плотно натянутые шаровары, которых выдавали соблазнительные формы женского тела, развеселил нашу публику. Посыпались остроты и комплименты. Матросские лапы потянулись к шароварам пошарить, не спрятали там оружие. Ударницы не догадывались, в чем дело, и покорно позволяли гладить свои ноги. Другие же догадывались, но нарочно щеголяли своим телом, насмешливо наблюдая за движением матросских рук, и как только эти руки переходили границы возможного, так моментально получали шлепок, и пленница со смехом убегала. Расстроганный матрос безнадежно вздыхал. «Эх, хороша Маша, да не наша!» Солдаты скромнее, тех больше привлекали упругие груди, соблазнительно обрисовавшиеся по тканью гимнастерок. С простодушной неуклюжестью солдаты пользовались возможностью полапать девчонок, проходя дальше по строю. Ударницы, освоившиеся уже с вражеской обстановкой, раздавали шлепки налево и направо. Толпа гоготала в блаженном веселье, а в это время в нескольких десятках саженей из-за баррикады трещали выстрелы. Война только началась. За ударницами потянулись юнкера. Наконец вышел последний юнкер и сообщил, что желающих сдаваться пока больше нет, но некоторые части юнкеров колеблются. Офицеры обеспокоены сдачей части юнкеров и ударниц. Много юнкеров арестовано, и им грозит расстрел за измену временному правительству. Воспользовавшись путем, которым вышли из зимнего юнкера, матросня ворвалась во дворец и рассеялась по бесчисленным коридорам и залам дворца. Поднявшись по лестнице наверх, я с группой матросов стал пробираться по залам внутри. Вперед мы выслали разведку, которая тщательно осматривала все помещения по пути. Двигаться было очень опасно. За каждой дверью, за каждой портьерой мог встретить притаившийся враг. Наконец нас просто могли атаковать с тыла, отрезать выход. У нас была небольшая группа, остальные разбрелись неизвестно куда. Та часть дворца, куда мы попали, оказалась пустой. После сдачи юнкеров и ударниц у временного правительства не нашлось сил заполнить этот прорыв. Наша цель была проникнуть изнутри главным воротом и атаковать баррикаду Вдруг на площади поднялась страшная стрельба. Откуда-то распространился слух, что прибыли казаки Керенского. Матросня бросилась назад к выходу. Как я не успокаивал, не помогло. И мне пришлось самому дирать. Не зная расположения дворца, я побежал за двумя последними матросами, чтоб не остаться совсем одному. Вбежали в какой-то чулан или кухню, а дальше бежать некуда. Неизвестно, куда ведущие двери оказалась заперты. Пробили прикладами дыру и вылезли на лестницу. Дверь во двор тоже оказалась на замке. Попробовали бить прикладами. Не поддается прочное. Мы попались в западню, как мыши. Нужно искать путь, которым мы пришли во дворец. Бежим наверх. Взломали еще одну дверь и какими-то помещениями пришли к выходу. Выскочив за ворота, мы сейчас же должны были залечь в нише зимнего дворца, так как нас обдало потоком пуль. На площади стоял сплошной гул от стрельбы. Мы лежали друг на друге в три этажа, и нижний едва переводил дух под нашей тяжестью. Но зато он был в самом безопасном положении. Когда поток пуль несколько ослаб, мы перебежали к Эрмитажу. Укрывшиеся там матросы и красногвардейцы стреляли по баррикаде. Выяснилось, что никаких казаков нет, а просто стихийно поднялась стрельба. «Я предложил прекратить бесполезную стрельбу и вновь двигаться во дворец». Матросы рассказали, как один из них, забравшись на какой-то чердак и сбросив оттуда бомбу на собрание юнкеров, убежал. Нескольких матросов будто бы юнкера захватили в плен и расстреляли. Публика рассверепела. «Как? Расстреляли наших товарищей? Даешь зимние, братва!» И вся эта орда бросилась во дворец. Бомба, брошенная в самой середине здания, навела на юнкеров такой панический страх перед наглостью матросов, что они, завидев в дверях пару матросов, наводящих на них винтовки, моментально поднимали руки вверх и сдавались. Лишь непосредственная охрана временного правительства и защита главных ворот еще держались на своих позициях. По открытому нами пути во дворец вошел народ, рассеиваясь в бездонном лабиринте его помещении.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 Странно было видеть этих людей при своих обязанностях в самом пекле сражения. Люди в ливреях невозмутимо стояли на своих постах и привычным движением распахивали перед каждым дверью. Один из лакеев, увидев меня и решив почему-то, что я начальник, обратился ко мне и говорит, «Я понимаю еще, ну, бунтовать там, ну, убивать. А зачем безобразничать-то?» «Что вы этим хотите сказать?» – спрашиваю я, не понимая, в чем дело. Так как же вот ваши товарищи то полюбуйтесь взяли кусок портиры и вырезали на портянке я им говорю зачем же вы хулиганичите? вещь портите вещь она вас не трогает так они на меня револьвер наводят молчи говорят старая собака а вы можете указать на то кто это сделал так где ж его теперь найдешь сколько их тут навалил Я старику разъяснил, что такие гадости делают не революционеры, а мародеры, которых надо истреблять на месте. И если кто-нибудь еще позволит себе, то если он сам не сможет задержать этого человека, пусть укажет на него первому попавшемуся матросу. А уж мы ценности отберем и пощады не дадим. Я похвалил старика за то, что он в такой момент стоит на своем посту и охраняет народное имущество. На площади стрельба все увеличивалась, вдруг молния осветила на миг, погруженный во мрак помещения дворца, и раздался оглушительный орудийный выстрел. За ним еще здание дрогнуло. Казалось, что где-то поблизости рухнули стены. Я знал, что орудия, стоявшие на Невском, подвезены подарку штаба. Неужели они стреляют по дворцу, а ведь здесь же много своих? Я не в состоянии был понять, что там происходит. Может, следующий снаряд и похоронит нас под развалинами. Успокоил себя мыслью, что нелепо разрушать дворец, и они этого никогда не сделают. Стреляют, по-видимому, по баррикаде, чтобы разрушить ее. Это стреляло холостыми Аврора. Прибегает матрос и заплетающимся языком сообщает, что стены в погреб опять сломаны, и народ растаскивает вино. Я приказал ему опять заложить отверстие, закрыть дверь и охранять погреб. Матрос, пошатываясь, ушел. Пробираясь дальше вглубь здания, я заглянул в одну из боковых зал и вижу, как двое штатских, отворив крышку громадного ящика, роются в нем. На полу валяются различные серебряные предметы. Я вхожу и, направив на них маузер, командую, не с места. В ответ они моментально выхватывают наган и открывают по мне стрельбу. Я успел укрыться за дверью и крикнул своих матросиков, несколько подставших от меня. Учуев неладное, мародеры хотели улизнуть через другую дверь и скрыться с награбленными ценностями, но матросы нагнали их. Отобрав у них ценности, я приказал кронштадцам вывести мародеров на улицу и расстрелять, что и было сделано. Наконец стрельба прекратилась, и кто-то сообщил, что главные ворота взяты. Вскоре мы встретились с солдатами, которые проникли во дворец уже через вороту. Здесь мне сообщили, что временное правительство сдалось. Передо мной стала задача охраны Зимнего. Я собрал кронштадцев и попросил их принять на себя охрану дворца. Матрусы долго отказывались, говоря, что эта привилегия вызовет к ним неприязнь других частей. Но мне удалось их убедить тем, что весь позор за разгром дворца пойдет на них, как на главных участников штурма. Ворота Эрмитажа я приказал закрыть ввиду близости к ним винного склада. Внутрь дворца я выслал патрули, которые должны были очистить помещение от штатской публики и уговорить матросов и солдат покинуть дворец. Караулу у ворот я приказал никого во дворец не пускать, а всех выходящих тщательно обыскивать. Скоро под воротами дворца выросла гора отобранных вещей. К этому времени на площади собрались все участники штурма. Ждали выхода арестованных министров. Для них уже были приготовлены машины. Мы уговорили толпу не делать никаких эксцессов министрам. Сделали узкий проход в толпе до автомобиля. А вот и они. Из толпы сыплются шуточки и остроты. Некоторые делали угрожающие движения. Все министры спокойно прошли сквозь строй к автомобилю. Один Маслов, потеряв достоинство, впал в животный страх, увидев злобные рожи матросов и солдат. Увидев толпу, он шарахнулся назад, ухватился за сопровождающих и закричал «Спасите, спасите меня!». Пришлось уговаривать его, что его не собирается убивать, что пугаться не стоит. Перед ним обычный народ, просто он никогда не видел народа так близко и поэтому ему страшно. Все же для Маслова пришлось специально раздвинуть проход, и шел он сопровождаемый по бокам солдатами, уцепившись за них и с ужасом озираясь на матросов, которые нарочно делали ему страшные рожи. Передав охрану дворца к караульной части, я поехал в Смольный.